Глава девятнадцатая. В освобожденную часть Донбасса я добираюсь на перекладных. Проезжаю по попасную. Мы освободили город в день Победы, девятого мая. Бои шли упорные, город превратился в руины. С тех пор Здесь мало что изменилось. Потом был долгий путь к Северодонецку, до которого по мирной дороге всего ничего. Северодонецку досталось чуть меньше. На улицах вижу жизнь, город восстанавливают. За речкой виднеется Лисичанск. Два города смотрят друг на друга выбитыми окнами через речку. Мосты через Северский Донец взорваны. Техника не пройдет, но пешком перейти можно. Противник держался за город недолго, готовил новый рубеж обороны, в который мы и уперлись. Там все и случилось. Я стал контуженным, а моих друзей не стало. Я выхожу из попутки, шагаю пешком. В полный рост и не под обстрелом местность смотрится по-другому. Дорога изрыта снарядами, Лесопосадка посечена осколками, окопы разбиты, частные домики разрушены. Здесь шел жестокий бой. Крайним бой оказался только для меня, для друзей — последним. На окраине разрушенной деревни маленькое кладбище. Там я нахожу братскую могилу. По центру — крест. На отдельных дощечках — позывные близких друзей. Чех, Шмель, Днестр, Урал и Механик. Глаза слезятся, кусаю губы, чтобы не расплакаться. Когда наступит мир, моих друзей обязательно перезахоронят на Аллее Героев в родных городах и вернут им настоящие имена. Еще одна табличка на могиле с именем Кедр. Напрягаю память, но не могу вспомнить. А вот имени Русика на братской могиле нет. Это наш оператор-беспилотника. Он хоть и ополченец из ЛНР, но стал полноценным бойцом группы Вагнера. Где мой минометный расчет, там и Русик. Без беспилотников войну в 21 веке не выиграть. Я припоминаю, что отец Русика — бизнесмен из Луганска. Наверное, он забрал тело сына. На дороге останавливается БМП. На броне четверо бойцов, в полной амуниции, с шевронами О, группировки отважных. Я в камуфляже, но без оружия и опознавательных повязок. — Кто такой? Чего забыл? — спрашивает боец, не забывая держать незнакомца под прицелом. Я вытягиваю из-под одежды жетон группы Вагнера. Я Кит из музыкантов. Вернулся после ранения. К нашим подбросьте. Боец хлопает по броне рядом с собой и наставляет. А наша Беха после ремонта. По трубке ступай, на обочине мины попадаются. Мы трясемся на броне, я глотаю пыль и радуюсь, что ребра почти зажили. А вот последние новости с фронта не радуют. И я спрашиваю, чего вдруг отступаем, братцы? Старлей, старший по званию, сжимает автомат и указывает на клубы дыма за горизонтом. Мы бьемся не за территорию, а против армии противника. Кончится их армия, территория перейдет сама собой. Побыстрее бы! Вздыхаю я. Кутузов тоже отступал, но победил. Нужно терпение и время. В сумерках меня привозят на линию боевого соприкосновения, где все указывает на недавний бой. Старлей отважных настроен лирически. — Бывай, музыкант, сегодня ваш оркестр выдал мощный концерт под гром аплодисментов нашей артиллерии. Я подыгрываю. С той стороны новую массовку подгонят. — И ладно, ты же хотел побыстрее. Огневого реквизита на всех хватит, — обещает отважный. Я в расположении музыкантов Вагнера. Есть новые лица, но многих я знаю. Нахожу вепря из штурмового отряда. Он чистит пулемет. Рядом босой хан из бурятов, меняет женские прокладки в походных берцах. Незаменимая вещь для сушки обуви. Не сомневаюсь, в его арсенале, помимо обезболивающего промедола, шприц-тюбике. Есть и женские тампоны, на случай пулевого ранения. Засунул в рану, тампон разбухает, кровотечение останавливается. Вепрь замечает меня, смотрит косо. Кит приплыл. Ты теперь контуженный? Контуженный, соглашаюсь я. Контуженный хочет в штурм, к больным на всю голову. Вепрь вроде бы шутит, но без усмешки. Глаза приглядываются ко мне. Приехал узнать про свой крайний бой. Сам ничего не помню. Мозги отшибло. Не можешь срать, не мучишь жопу. Шутки у вепря грубые, но бойцам заходят. Рядом посмеиваются. Я настаиваю. Вепрь, про тот бой расскажи. Так не было боя, контуженный. Ночью прилетела, точнехонька, вам по БК. Понял? Я морщу. лоб. Мы израсходовали боекомплект. Я передал по рации заявку. Под ночь подвезли мины. Взвод обеспечение предпочитает снабжать передовую в темное время суток. Так меньше шансов подставиться под беспилотник. Вепрь продолжает с обвинительным напором. Какого хера вы машину не разгрузили, во дворе оставили? Все мины разом рванули. Хата в труху Вместе с твоими и водителем. А тебя за деревом нашли без сознания. Как ты там оказался?» Грузовик с боекомплектом, деревенская хата, ночь, дерево. Слова вепря рассеивают туман памяти. «Я вижу грузовик, наполненный ящиками с минами, понурые лица бойцов. За долгий бой мы несколько раз переносили тяжелый миномет на новую позицию», и перетаскивали мины туда-сюда. Я уж не говорю про эмоциональное выгорание. Самый сильный из нас Урал тяжко вздыхает и спрашивает меня как командира. Разгружаем за бруствер. Шмель тоскливо смотрит на грузовик с просевшими рессорами. Утром дислокацией Опять загружать. Да и водитель из части снабжения валится с ног. Я двое суток не спал. Гнать такого обратно в ночь, провоцировать аварию. Наше расположение на околице разбитой снарядами деревни. Крайний дом сохранил стены и крышу. Отель «Комфорт плюс» в условиях войны. Мы собираемся переночевать в нем. Я задираю голову, изучаю темное небо. Прихожу к выводу, что вражеских птичек ночью не будет, и жалею измотанных бойцов. Кедр, перегони машину за дом под яблоню. До утра постоит, не заметят. Отоспись. В глазах подчиненных облегчение. Мины подождут. Ночью мы редко работаем. Огненный выстрел слишком сильно демаскирует позицию. Кедр прижимает грузовик к стене дома и заваливается спать в кабине. Кедр. Так вот чья табличка на могиле. Взрыв прибрал с собой и водителя-снабженца. А где был я? Ночь, тишина. Я выхожу из хаты отлить. Не с порога же. Потягиваюсь, топаю, встаю за дерево. И в этот момент... Вспомнил. С осуждением в голосе вопрошает вепрь. Машину с БК... За домом спрятали. бормочу я. Кто приказал? Я молчу. Ответ ясен всем. Оправдываюсь. Я очнулся только в больнице. Потому что успел смыться перед прилетом. Будь то знал. Повезло. Хан затягивает шнурки на берцах, стреляет в меня косым взглядом. Еще про ангела-хранителя скажи, что нашептал на ушко. — Какого хера, хан? Ты на что намекаешь? Хан переглядывается с вепрем. Вепрь собрал пулемет, держит его между колен стволом вверх и буравит меня взглядом. — Мы потом взяли батарею укров, откуда вас накрыли. Пленный артиллерист признался, что кто-то скинул им в чате координаты с минами. Понял? — Наши координаты? — Недоумеваю я. — Так быка только завезли. — А кто завез? Перед глазами имя водителя на могиле — Кедр. Но я не понимаю смысла вопроса и тоже злюсь. — Не все ли равно? Вепрь опускает глаза, на обветренном лице отчетливо проступают желваки. Хан мне подсказывает. Кедр — его младший брат. Обычно суровый веп присмотрит в землю и выглядит потерянным. Я поклялся матери, что в снабжении ему безопасно. Если со мной что-то не так, младший точно к ней вернется. Я до сих пор скрываю, что он погиб. Погиб из-за предателя. Где пленный? Я с ним поговорю. Хан Коса смотрит на меня и теперь уже обвиняет напрямик. Убрать свидетеля хочешь? — Выжил только ты, контуженный, — добавляет вепрь. — Вы с дуба рухнули! Я свой! — Был свой, а сейчас? Не знаю. Кто-то же слил координаты. Хан обращается к вепрю, словно меня здесь нет. Без контуженного точных прилетов не было. Он приперся, и неизвестно, что будет. Я оглядываюсь в поисках поддержки. К нашему разговору прислушиваются другие бойцы. В их глазах колючее недоверие. А вслух кто-то говорит. — Он по нашим позициям шастал. Надо проверить телефон. Ве предчувствует общий настрой. Предателю здесь не место. И буравит меня взглядом. Война стала жестче контуженной. Противник умен, хитер и озлоблен. А если ему помогают предатели, выворачивай карманы. У нас теперь запрет на смартфоны. Меня обыскивают, находят расколотый взрывом смартфон. Я пытаюсь оправдаться, но ничего не могу придумать, кроме жалкого. Это не я, мой разбит с той ночи. Когда узнаю, что ты, сразу грохну. А пока дам шанс. Вепрь встает. и направляет пулемет в мою сторону. На войне делю всех на три части — друзья, враги и предатели. При «друзья» он смотрит на хана, при слове «враги» — забруствер окопа, а на последнем слове упирается взглядом в меня. «Беги, контуженный, у тебя двадцать секунд». Вепрь вжимает шею, смотрит из-под лобья. С таким взглядом он ходит на штурм. Он не шутит. Его молчаливо поддерживают остальные. Меня подталкивает ствол пулемета и колючие взгляды вагнеровцев. С предателем здесь будут беспощадны. Я пячусь, разворачиваюсь и бегу. Бегу, что есть сил, не замечая боли в ребрах. За спиной пулеметная очередь. Пули со свистом пролетают над головой. Правильно говорят. Свою не услышишь. Я падаю носом в землю, изучаю жизнь насекомых. Ползу, сваливаюсь в полуразрушенный окоп, на четвереньках передвигаюсь дальше и дальше. Укры нарыли километры укрытий на мое счастье. И вдруг свист мины. Узнаю восемьдесят второй калибр. еще одна взрывы комья земли с нопами с обеих сторон над окопом я скрючиваюсь забиваюсь в угол закрываю глаза зажимаю уши взрывы прекращаются достаю воду из рюкзака глотаю таблетку боль в голове и паника проходит наступает понимание меня только пугали осудить сослуживцев я не могу За предательством мстят беспощадно. Они подозревают меня в измене, потому что больше некого. Если не я, то кто? Обдумать не успеваю, поднимаю рюкзак и вижу шеврон с ликом Бандеры. В центре украинский идол, по кругу слова «Батька наш Бандера, Украина мать». Шеврон не сам по себе валяется, а пришит на рукав военной формы. Отбрасываю землю. Это труп. Молодой солдатик ВСУ с перекошенным лицом. Невольно вспоминаются слова песенки о подстреленном бандеровце. Он лежит и стонет, терпит тяжкие муки, Перебиты ноги, перебиты руки. В песне как в жизни. Не понимаю, почему депрессивная песня у врагов популярна. Там еще про старенькую мать на могиле сына. Такого в реальности меньше. Сколько брошенных трупов высоушников без могилы. Насмотрелся. Мертвецы не страшны. Осматриваю тело, нахожу исправную гранату, сую в рюкзак. Хоть какое-то оружие. Свой пистолет оставил дома. На границе с Донбассом серьезная проверка. Передвигаюсь дальше по окопу, попадаю в подбитый блиндаж. Ночь провожу в нем. Сплю урывками, не снимая ботинки, как на передовой прежде. В голове свербит жуткая мысль. А вдруг это я слил врагам координаты? Что, если предатель именно я? Мои оправдания ничего не стоят, ведь я контуженный с провалами памяти. Не помню, не означает, что не делал. Раз не погиб, значит виновен. Такова логика сослуживцев. Как доказать обратное? От бессилия готов кусать локти. Уж лучше бы я тоже в ту ночь погиб. Рассвет начинается с артиллерийской канонады. Работает и ствольная, и реактивная, одиночными и залпами. Борюсь с приступом паники. Хоть и зажимаю уши, но чувствую себя намного лучше, чем в момент позора на учебном полигоне. Даже прислушиваюсь. Наши бьют, им отвечают. Наши бьют чаще, и это меня радует. Если радуюсь за наших, значит, я не предатель. Или забыл, как предал друзей. Проклятая память! Как узнать правду? Под грохот орудий я вспоминаю о Боге и снова молюсь. Благодарю за то, что есть. Пусть все будет хорошо. Спаси и сохрани. Молитва вселяет в веру, я не предатель, но чревоточинка сомнений разъедает душу. А вдруг? Внутренняя борьба Бога с дьяволом терзает меня и подсказывает, как выяснить правду. Лучше ужасная правда, чем вечные сомнения. Другого пути у меня нет. Для всех я предатель, и пока не докажу обратное, мне не жить. Кто? если не я. Я тороплюсь за ответом и ухожу в противоположную сторону от канонады.